Глава шестьдесят 62. Чтобы найти Хью Долсона, потребовался только один телефонный звонок. Тот оказался у себя дома. Келли, Декер и Джеймисон договорились встретиться с ним там, ближе к вечеру. Они не стали объяснять почему. Служанка проводила их к нему в кабинет. Доусон, поднявшись из-за письменного стола им навстречу, обеспокоенно глянул на Келли. Что, правда? Стюарт на самом деле мертв?» Откуда вы об этом узнали? невозмутимо спросил тот. «Черт, да уже весь город в курсе. Мне служанка сказала. А она слышала от своего бойфренда, который работает у Маклеллена. Да, правда, подтвердил Деккер. И как он умер? Его нашли мертвым в собственной машине. Похоже на отравление угарным газом. То же самое, от чего погибла ваша жена, добавил Деккер, чем привлек колючие взгляды от Джеймсина и Келли. Доусон бессильно рухнул обратно в кресло. О, господи. Насколько мы понимаем, вчера вечером вы ужинали с Маклелланом, начал Келли. Верно, о, Мэдди». Это он выбрал место? спросила Джеймисон. <къем> Доусон бросил взгляд на Келли. Я знаю про сделку, сказал тот. Ладно, чтобы ответить на ваш вопрос, это была его идея, поскольку теперь он им владеет. "Вы уже сказали Карлайн?" жестко спросил Келли. "Я собираюсь встретиться с ней и сообщить" А могу я спросить, почему вы распродали свои активы? поинтересовался детектив. «Джеймисон сказал, что вы просто хотели получить деньги. Хотя когда я последний раз был здесь, вы были настроены на редкость оптимистично. Скупали недвижимость, Кэролайн открыла собственные рестораны, все такое. Я также говорил и о негативных сторонах нефтедобычи в этих краях. Я просто устал, Джо. Почти сорок лет всем этим занимался. И что же вы теперь собираетесь делать, спросил Келли. Купить дом во Франции, только гораздо больше того, который был у меня раньше. И гостевой дом для Кэролайн, достаточно просторный для детей, когда они у нее появятся. Я бы на это не полагался, сказал Келли. Фактически вы продали то, ради чего она жила. Я это так не вижу, раздраженно бросил Доусон. Ну тогда вы просто предпочитаете не видеть. Я знаю, что вы были близки, когда росли. Черт, было время, когда я думал, что вы с ней пойдете под венец, но это не твое дело, черт возьми. Ладно. Тогда позвольте мне вернуться к моему делу. Когда вы последний раз видели Маклеллуна? Когда мы с ним вышли из ресторана. Поподробнее, пожалуйста. Было около одиннадцати. Он сел в свою машину, а я в свою. Я поехал сюда. Кто-нибудь может это подтвердить? спросил Деккер. Нет, все тут уже разошлись по домам. Я был один. Так что никто не может подтвердить ваше местонахождение, спросил Келли. Погодите-ка. Вы намекаете, Да с какой стати мне убивать Маклеллена? Он только что выплатил мне громадную сумму денег. Вмешалась Джеймисон. Мы просто пытаемся выяснить хронологию и алиби мистер Долсон. Это обычный порядок. Да как как-то не похоже это на обычный порядок? Где нашли стёрта возле его дома? Нет, коротко ответил Келли. И вы говорите, это было отравление угарным газом? мог это быть несчастный случай, как с Мэдди, Декер сказал. Нет, это было явно проделано намеренно. Вам не приходит в голову какая-нибудь причина, по которой он мог покончить с собой? Долсон на несколько секунд задумался. Ни одной. Теперь он должен был зарабатывать куда больше денег, когда объединил свой бизнес с моим. Он мог объединить систему управления, устранить избыточность персонала и увеличить денежные потоки. Стьюарт твердо стоял на ногах, с какой-то стати ему кончать с собой? Тогда это больше похоже на убийство, заметил Деккер. Если только мы чего-то не упускаем. Вы знаете, почему кто-то мог захотеть убить его? Долсон настороженно посмотрел на них. Я не люблю никого огульно обвинять. Давайте назовем их предположительно заинтересованными лицами, сказал Деккер. Дальше в вашей комнате это не пойдет. Но если у вас есть имена, мы можем проверить таких людей. Стьюарт в бизнесе не мниндальничал. Заключал жесткие сделки, оставлял кое-кого ни с чем. У этих людей есть имена, спросила Джеймисон. Никого из них уже нет в городе, а от того из оставшихся, кого я мог бы назвать, уже примерно как год нет в живых. Хотя Долсон с неуверенным видом умолк. Что? быстро спросила Джеймисон. Послушайте, я очень люблю этого парня. Он воевал за свою страну и все такое. Но Стюарт был с ним беспощаден. "Вы имеете в виду Шейна?" уточнил Келли. я знаю, что вы приятели. Мы дружили, когда росли, и мы по-прежнему друзья, но не такие близкие, как раньше. Есть у вас что-то более конкретное, помимо того, что он третировал Шейна?" Вообще-то нет, но вы спросили, и вот вам мой ответ. И теперь Шейну наследует состояние отца, естественно, заключила Джеймисон. Насколько мне известно. Вы можете проверить это у юристов. Хотя Стюарт мог написать завещание в пользу кого угодно. Но если он так сделал, а Шейн про это не знал, У него все равно мог иметься мотив для убийства отца, заметил Деккер. Не думаю, что я знаю кого-то, кто еще меньше любил бы деньги и бизнес, чем Шейн, заметил Келли. Шейн сказал нам, что вы с ним не настолько близки, как некогда, заметила Джеймисон. И вы сами только что это подтвердили. Школа есть школа и жизнь идет своим чередом. Мы пошли разными путями, но тогда я хорошо знал этого парня. И этот парень нисколько не изменился. Черт, он мог остаться здесь, бить баклуши и тянуть денежки с отца. Но Шен завербовался в армию и рисковал своей жизнью за эту страну, вернулся с наградами и никогда про них не рассказывал. Доусон улыбнулся. Мы двое были лучшими футболистами, которых тут когда-либо видели. А Деккер играл за Кливленд Браунс, вставила Джеймисон. После выступлений за Гайский государственный. Ого, удивился Келли. Впечатляет. Да, вы парень крупный, сказал Доусон, оглядывая массивную фигуру Деккера. «Будь дело только в габаритах, я давно был бы уже в зале славы, с усмешкой заметил Деккер, после чего посмотрел на Келли. Нам все равно придется это проверить. "Знаю, что придется», — грубовато откликнулся детектив. "Я открыт любым версиям, но, по-моему, это не тот человек, на которого стоит делать стойку". "Ну что ж, если у Шейна есть алиби, то это все уладит", примирительно произнесла Джеймисон. Келли обвел взглядом Доусона. "Вам стоит поговорить с дочерью, не затягивая". Вам ведь не хочется, чтобы она узнала о продаже от кого-то еще? Это будет нехорошо. Пускай об этом у меня голова болит, Джо, резко отозвался Доусон. — "Выходит, вы собираетесь жить во Франции с Кэрлайн?" "Совершенно верно", Келли мрачно улыбнулся. "А что? Может, она встретит какого-нибудь француза, влюбится?" Нарожает кучу детишек это ее дело, а не мое. А если она не захочет уезжать, вы дадите ей средства на открытие собственного бизнеса. Не знаю. Я я не уверен, что готов с ней разделиться. Я потерял ее мать и не хочу потерять ее. Ну что ж, будьте готовы как раз к этому. — сказал Келли. Она может открыть другой ресторан во Франции, безапелляционно заявил Доусон. В прошлый раз она была готова переехать. Что изменилось сейчас? Ну что ж, полагаю, вы найдете тот или иной способ, заключил Келли. А тебе-то какая забота? требовательно спросил Доусон. Не хочешь же ты сказать, что до сих пор влюблен в нее?» Это не преступление, о ком-то заботиться, Хью. Пусть даже этот человек принимает решения, которые вас не устраивают, особенно если это член семьи. Но может, вы так и не думаете? В смысле, только посмотрите, что случилось с вашим сыном. Лицо Доусона побагровело. Лучше бы тебе просто убраться отсюда по добру по здорову. Не переживайте, мы уже и так уходим.